Мамочка, которая сутки подряд Аделаида Викторовна не находила себе места. А все из-за маленькой гадины, невесты Жоржа. Мало того, что девка позволила себя убить, так ее смерть оборачивалась проблемами для Георгия. Надо же было такому случиться, чтобы убийство произошло именно в тот момент, когда Адочка расслабилась, позволила себе неделю отдыха в санатории. Нет. Аделаида Викторовна переживала отнюдь не насчет убийства. Девчонка не особо ей нравилась, но в деле был замешан Георгий. Более того, мальчика подозревали в совершении этого преступления. Жорж рассказал матери, как эта стерва, бывшая его супруга, которую он попросил обеспечить ему алиби, не только не выполнила просьбу, но более того, почти прямо указала следователю на Георгия. Другая на месте ады полетела бы выяснять отношения и тут же попросила бы мерзавку освободить жилплощадь. Но Аделаида Викторовна отличалась крайне спокойным складом характера, а также рассудительностью и здоровым женским любопытством. Она не сомневалась. Маша сделала это нарочно. Но зачем? Из мести? Или здесь что-то другое? Что-то другое. И это другое лежало в домашнем сейфе. где Аделаида Викторовна хранила свои украшения. Она сразу обратила внимание на маленькую черную коробочку, заглянула внутрь и... Великолепно! Более красивого камня ей не приходилось видеть, а Адочка знала толк в камнях. В коробочке лежало настоящее чудо, но это чудо сулило огромные проблемы. Аделаида Викторовна моментально связала камень, Убийство и случайно услышанный телефонный разговор. О, она ни за что не стала бы подслушивать специально. Просто Жорж разговаривал чересчур громко и чересчур нервно. Он оправдывался перед кем-то, говорил про милицию, про опасность, про то, что пока не уляжется шум, каналом пользоваться опасно. А еще Георгий говорил, будто его подставили, и мне не упомянул. но и без того понятно, о ком речь. Мария – неблагодарная тварь, с чьей подачи мальчика едва не посадили в тюрьму. Каким-то непостижимым образом эта девица связана с камнем и убийством Эллы. Тщательно оценив ситуацию, Ада приняла решение, показавшееся ей не только здравым, но и единственно правильным. За бывшей невесткой нужно установить слежку, Если бы вопрос касался мужа, друга или подруги, Аделаида Викторовна доверила бы слежку профессионалу. Но на кону стояла репутация Жоржа, поэтому Адочка, припомнив все, что когда-либо читала о слежке, взялась за дело сама. Надо сказать, информация стоила затраченных усилий и заставила Аделаиду Викторовну крепко призадуматься. Более того... Увиденное вергло ее в состояние шока. Она и предположить не могла, что... Аделаида Викторовна судорожно вздохнула и мысленно засчитала до десяти. Нужно успокоиться, а уж потом действовать. Но как? О том, чтобы снять наблюдение, и речи быть не может. Да, сегодня на дне ангел-хранитель стоял, когда... Неважно, отдернула себя Ада. Она знает, что произошло на самом деле и как распорядиться информацией. Пришло время перейти от размышлений к действию. И таковым действием стал телефонный звонок, сделанный не с домашнего телефона, а с таксофона на углу улицы. Ада немного волновалась, но убеждала себя, что все это для защиты Жоржа. «Алло, это милиция? Запишите, машина...» «Лексус, госномер, адрес в багажнике труб». Аделаида Викторовна повесила трубку и перекрестилась. «Нужно будет завтра пойти в церковь и помолиться». Угрызений совести она не испытывала. В конце концов, главное, чтобы Георгий остался на свободе.